«А, Джек, говорить придется быстро. Мне надо идти. Закажи вина и выкладывай». «Что? В штопор вошел?» Усмехнулась она, показав на угольно-черные спирали на его одежде. «Они теперь повсюду. Со стен перешли на одежду. Как твоя шпана в такой щеголяет?» «Ну, висты!»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 «Такое! Людей пора будить!» «Они уже проснулись, Джек. Только ты этого не видишь!» Ори покачал головой. Клепейский гвардеец Бертольд Сулион утратил веру в город, в мэра, в закон, которому присягал. Об этом рассказал барон.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 Лицо того застыло, он слушал. Торо готовился несколько недель. — А другие банды у тебя есть? — думал Ори с непостижимым для него самого чувством. — Или мы единственные? — На чье имя записан дом? — Вряд ли ты купил его сам. — Правда? —